Через час прозвучал свисток и для них. Толкая друг друга, они медленно поднялись по трапу и почти целую минуту толпились у входного люка, прежде чем им приказали следовать к месту посадки. Удерживать равновесие на покрытой утренней росой скользкой палубе было трудно. У шлюб балок, на которых висел их катер, солдаты вяло построились в неровную шеренгу и снова стали ждать. Утренняя прохлада вызывала дрожь. Не было еще и шести часов утра, и такое раннее время, как всегда в армии, оказывало на людей какое-то гнетущее действие. С ним всегда было связано начало чего-то нового, неприятного, нерадостного. Посадка на высадочные средства шла по-разному, на разных постах. Часть катеров с сидящими в них солдатами уже спустили на воду, И теперь эти катера ходили вокруг судна, как собаки на привязи. Солдаты махали руками, что-то кричали своим товарищам на палубе. На фоне серой краски шлюпок и темной синевы утреннего моря цвет их лиц казался каким-то неестественным. Море было спокойным, а его поверхность такой гладкой, что казалось, это не вода, а масло. Солдаты соседнего взвода уже начали посадку. Одновременно стали медленно спускать на воду катер, посадка на которой только что закончилась. Шкивы шлюп неприятно лязгали и скрипели. Однако на большей части посадочных постов люди все еще чего-то ждали. Под тяжестью битком набитого рюкзака плечи Реда начали ныть. Ствол винтовки надоедливо звякал, то и дело ударяясь о металлическую каску на голове. Это его раздражало. «Сколько ни носи этот проклятый рюкзак, никак к нему не привыкнешь», — сказал он, сплевывая на палубу. «А ты правильно подогнал его?» — спросил Хеннесси с явным напряжением и дрожью в голосе. «Что толку от этой подгонки?» — раздраженно ответил Ред. «У меня все равно начинает ломить от него все тело. Я просто не гожусь для рюкзака, у меня слишком много костей» продолжал Ред, испытующе поглядывая на Хеннесси и желая убедиться, нервничает ли тот так же, как и он сам. Воздух был прохладным, только что показавшееся из-за горизонта солнце ничуть не грело. Вдохнув запах мазута, масла и рыбы, Ред с досадой стукнул ногой по палубе. «Когда же мы сядем, наконец, в катер?» спросил Хеннесси. Обстрел берега все еще продолжался. Освещенный первыми лучами солнца, остров казался бледно-зеленым. Вдоль побережья тянулась тонкая полоса дыма. «Ха! Ты думаешь, что будет как-нибудь по-другому?» — насмешливо отозвался Ред. «Вот так и будем торчать здесь на палубе все утро». Заметив на расстоянии мили от судна группу десантных катеров, он продолжал. «Первая волна все еще крутится на одном месте». Ему вспомнилась высадка на Моутэме, и снова он почувствовал страх. Ред все еще ощущал на кончиках пальцев грубую ткань резиновой лодки, за которую он, находясь тогда в воде, с трудом держался. Он снова почувствовал вкус соленой воды. Ред вспомнил, как, онемев от страха и обессилев, он едва не пошел на дно, и как непрестанно стреляли японские пушки. Заросшее щетиной лицо Реда выглядело мрачным и угрюмым. Растительность в прибрежной полосе острова, конечно, пострадала от артиллерийского обстрела. Лишенные листвы, обгоревшие пальмовые деревья стояли как столбы. За дымкой на горизонте едва виднелась гора Анака, принявшая бледную серо-голубую окраску, среднюю между оттенками воды и неба. Когда Рэд посмотрел на берег, там разорвался тяжелый снаряд, и вверх поднялся высокий столб дыма, намного выше, чем от нескольких предшествовавших взрывов. «Эта высадка будет не такая уж трудная», — подумал Рэд. Однако мысль о том, что он едва не утонул во время высадки на Моутэме, не выходила у него из головы. После такого обстрела... «На этом острове ничего не останется для нас», — сказал Хеннесси. «А нам ведь придется жить здесь». «Сколько же мы будем еще ждать?» — спросил Галлахер и выругался. «Не торопись, не торопись, парень», — ответил ему Крофт. «С нами должна пойти половина людей из взвода связи, а его еще не вызывали наверх». «А почему не вызывали?» — раздраженно продолжал Галлахер, сдвигая каску на затылок. «Они хотят, чтобы мы стояли наверху и ждали, пока нам оторвет голову?» «А ты слышал хоть один выстрел с острова?» — спросил его Крофт. «Но это вовсе не значит, что у них нет артиллерии», — возразил Галлахер. Он с угрюмым видом закурил, держа сигарету так, как будто ожидал, что ее в любой момент кто-нибудь или что-нибудь выбьет из рук. Над судном со свистом пролетел снаряд». И Мартинес машинально прислонился спиной к защитному ограждению орудийной установки. Он чувствовал себя нагим. Механизм шлюп -балок был сложным. Часть его находилась над водой. Когда солдат готовится к высадке с полной выкладкой, когда на нем рюкзак, каска, патронные ленты, винтовка со штыком, два нагрудных патронташа, несколько гранат, Он чувствует себя так, как будто на его плечи и грудь постоянно давят тяжелейшие камни. Дышать становится трудно, конечности не слушается, клонит ко сну.